через час размышления мои приняли форму следующего окончательного решения. Быть может люди эти желают мне добра, а быть может они хотят сделать мне зло? Вопрос этот не разрешим, поэтому оставлю его в стороне. У них какой-то замысел, либо план или опыт, в чем он заключается? Невозможно определить, а потому нечего и останавливаться на этом пункте. Обо мне держит пари. Узнать, в чем оно состоит, невозможно. Оставлю и этот вопрос в стороне. Тут может быть бесконечно множество предположений. Остаток же всей суммы этих комбинаций представляет нечто осязаемое. прочное и, может быть, классифицирован и определен с полной точностью. Если я попрошу английский банк записать этот билет на кредит человека, которому он принадлежит, банк сделает это так, как знает этого человека, хотя я его и не знаю. Но у меня спросят, а каким образом билет этот попал в мои руки? А если я расскажу правду, меня засадят все непременно в дом для умалишенных. Саври я, мне не миновать тюрьмы. Тот же результат получится, я поместить этот билет во всякий другой банк или занять под него деньги. волей -неволей. Я не могу освободиться от этого громадного бремени, пока не вернутся эти люди. Билет этот бесполезен для меня. Все равно, что горсть пепла, а между тем я должен беречь его, стеречь его, тогда как мне б надобно снискать себе пропитание. Я не могу никому его передать, потому что ни один честный гражданин, Или благомыслящий человек не захочет ни за что принять его на свою ответственность. Или вообще вмешаться в это дело. Интересом же этих братьев не угрожает никакая опасность. Потеряй я даже этот билет, сожги я его, они все-таки ничего не лишатся. Потому что могут приостановить уплату по нему, и банк, удовлетворит их сполна, но в то же время я должен промучиться целый месяц без всякого вознаграждения и без малейшей прибыли, если только я не помогу выиграть это пари, в чем бы оно ни заключалось, и не получу обещанного мне места. Мне бы очень хотелось получить это место. Люди их пошибы всегда имеют в своем распоряжении такие места, которыми нельзя пренебрегать. Я продумал довольно долго об этом месте. Надежды мои занесли меня в облака. Без сомнения, жалование будет большое. Я стану получать его ежемесячно. Тогда дела мои пойдут, как по маслу». Очень быстро я почувствовал себя лицом высшего полета. В это время я бродил по улицам. Вид лавки портного возбудил во мне страстное желание сбросить с себя лохмотья и одеться поскорее, как подобает приличному человеку. Мог ли я это сделать? Нет. Ведь у меня не было ничего, кроме миллиона фунтов стерлингов. Итак... Я принудил себя пройти мимо этого магазина. Но скоро меня опять потянуло к нему. Искушение жестоко преследовало меня. Должно быть, я раз шесть уходил и возвращался, пока во мне происходила эта благородная борьба. Наконец я сдался, и я вошел в магазин. Я спросил, не найдется ли здесь плохо сшиты пары платья, от которой отказался заказчик. Малый, к которому я обратился, кивнул мне головою на другого малого, не ответив мне ни слова. Я подошел к указанному малому, а тот головою указал на другого малого, не вымолвив ни словечка. Я подошел к нему, и он сказал, «Сейчас буду к вашим услугам».